Никто не путешествовал ночью, боясь холода и зверья. Ехали молча, растянувшись шагов на сто. Иногда кто-то что-то говорил вполголоса, будто не хотел разрушать тяжелую ночную тишину. В начале Шеренки, где-то далеко, как полководец, вел отряд директора Роберт. От него почти не отставала стойкая юрданка. Рядом с ними держались илианки с амином, чуть позади них, не допуская разрыва и в десяток шагов,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 Берите уже эту мельтешащую дрянь! не слишком почтительно попросил Ив Стеллер, озвучивая мысли Алиара. Сфатен Тернер, вопреки настояниям внимательно следящий за ним Теа, отказавшийся путешествовать в единственной повозке и после дня в седле, выглядевший еще хуже, чем утром, изогнул в ухмылки свои обескровленные губы. Ни одного похода за плечами, Ив. Он добавил еще что-то на языке степняков. Аляр понял только слово павлин.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 Она повязала вокруг шеи тонкий шелковый платок, который вряд ли помог бы ей согреться на пронизывающем ветру, и ёрзала на седле, но упорно не садилась в него по-мужски. Узор из черно красных роз на ее одеяние напоминал Лиару кровавые разводы на камне. «Это недоразумение с сеном ни на что не годится. Нам что, полмесяца ехать верхом, останавливаясь только на несколько часов? — Если хочешь, можешь ехать в повозке», — усмехнулся Аляр.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 Мы именовали не меньше восемнадцати подозрительных групп только сегодня, хотя на тракт вышли совсем недавно. Только иллюзия нам помогает, но это ненадолго. Да что с нами случится? Надула красные губы Юрия. Даже если нас подкараулят дядя, их всех убьет. Убивать крайняя мера. Все с этим согласились, напомнил ей Эляр. Если мы убьем тех, кто пришел нас выслеживать, то обнаружат наш путь. Я помню. Нетерпеливо закончила за него Юрия. Ну и что? Придет больше параольцев, умрет больше параольцев. Да пусть бы пришли хоть все. Юория, вздохнул Лиар с удивлением, ловя себя на раздражение. Он хотел сказать ей, что это глупость, что их путь отследят до ущелья, что артефакты в ограниченном пространстве могут их просто разделить и убить большинство поодиночке. Особенно если директора правы, что Даору Кориону не захочется быть всем нянькой и следить за благополучием герцогов и их семей.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 Там сейчас такая разруха, мне нельзя появляться в тех местах. Ты не пойдешь? Ты знаешь про ту историю? Откуда такая скромность? Едко поинтересовался Лиар. Ты широким жестом вырезала семью зеленых герцогов и не гордишься этим? Дяде это не понравилось, отвернулась Юрия. И эта девушка, которую все зовут Тамалани, была их служанкой. Он запретил мне говорить об этом. Ты боишься ее? Не поверил своему шамаляру Нет, вскинулась Юрия, она никто, но я слушаюсь дядю. И такая боль сочилась из -за ее прекрасных глаз, что Ляр пришел в ярость. Глупо ревновать, отрезал он, словно ударяя Юрию на отмуж. Она его женщина. Ты его не интересуешь и никогда не интересовала, как можно быть столь глупой. Она временная, глухо отозвалась Юри, как и все. Я узнавала. Никто из его любовниц долго не жил.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 «Я вижу, как ты на меня смотришь. Ты хочешь, чтобы я отдалась тебе?» «Я могу взять тебя сегодня же». С удовольствием подогрел он ее. «Но зачем? Ты прекрасна. И стоишь больше, чем бесплодные попытки поймать ускользающую тень». «Ты о дяде?» — тихо спросила Юрия. «И о нем тоже», — кивнул Ляр. «Я опросил у него твою жизнь, Юрия, потому что ему не было до тебя никакого дела. Он с самого начала знал, где ты».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 «Я знаю, что я не дополнение», — выдохнула Юрия, ударяя лошадь стеком. Ляр посмотрел ей вслед, не понимая, удалось ли ему достучаться до прекраснейшей женщины девяти земель.